«Они испужаются свеи с нами воевать-то!» Снова развернулся я к главе посольского приказа. Но ответил мне не он, а Пашибов. «Это навряд ли, государь. То есть в и войну с нами они ввязываться не осмелятся. А вот эдак, вроде слегка поучить, вполне захотят». Глава моей секретной службы... Еле заметно усмехнулся. «Карл Густав считает, что зазря Густав Адольф русского медведя совсем за озера реки и болота не загнал, а только лишь пригрозил». Мы с Кочумасовым обменялись улыбками, потому как в таком мнении Кристины и Карла Густава была не только их, но еще и моя с главой моего посольского приказа, вина. Еще пять лет назад всем моим агентам при наземных дворах, где бы они ни находились, велено было, едва только завидев на горизонте кого из шведов, тут же вступать с ними в разговор, в коем непременно упомянуть о том, какой грозный великий полководец был покойный батюшка королевы Кристины и какой мудрый русский царь, Заключивший с ним самые первые сердечное согласие. Не вызывало сомнений, что большая часть таких разговоров Непременно была донесена до тех или иных августейших ушей И явно подвигла их обладателей к мысли о том, что русские очень боятся шведов. Я снова развернулся к Беклемишеву. значит так, генерал». Торопиться не надо. У тебя еще не менее восьми месяцев. До осени шведы все одно в войну не ввяжутся. Так что собирай полки с жилого и... Жди главнокомандующего. Генерал, понимающий, кивнул. А что тут неясного? Понятно же, кого я имел в виду. Ваньку, своего старшенького. Он пока мест торчал на Амуре куда я его заслал еще пять лет назад. Но по первому снегу должен был двинуться в обратный путь, оставив на хозяйстве моего среднего сыну Данилу. Того я два года назад, сразу после выпуска, из той же пушкарской школы отослал в уральскую вотчину, в коей у меня были сосредоточены самые продвинутые технологии. «Подальше!» От излишне любопытных глаз, так сказать. В приамурье теперь требовалось создавать свою промышленную базу. А то, когда цинцы окончательно разберутся с Китаем, они вполне могут позабыть все договоренности и наплевать на заключенные союзы и развернуться на север, дабы, как это называется, обезопасить границы. Позволять им это делать я совершенно не собирался. Так что после того, как Иван разобрался с созданием там мощной военной инфраструктуры, заодно получив опыт организации обустройства новой территории, Данька должен был заняться там созданием инфраструктуры промышленной. После чего нас с Дальнего Востока уже никаким колом не вышибить. Все собирать, государь, я задумался. Общая численность армии при полной мобилизации могла составить почти 250 тысяч человек. Из них около 30 тысяч составляли даточные контингенты подвластных кочевых народов. Около 80 тысяч... Садились в доведенные до полного штата гарнизоны крепостей и оставались в гарнизонах сибирских городков и острожков. Еще 20 тысяч составляли казаки, а остальное – полевая армия. Но это все только исходя из списочной численности. Реально же под ружьем у меня находилось всего около 80 тысяч. 30 по крепостям – и сибирским городкам, и 50 в полевой армии, дислоцированной по военным городкам. Ну, не считая казаков и кочевников, кое жили по своим местам дислокации. Дело в том, что весь рядовой сержантский состав и офицеры регулярной армии, за исключением Керасира, служили по принципу 3-2-3-4-3. То есть, Срок службы в мирное время был определен в 15 лет. Из них реально в полку служивые проводили только 9 лет, остальные 6 на жилом. Сначала стрельцов, пушкарей или драгун призывали учебные роты штабных полков, где они проходили первоначальную подготовку в течение одного года, после чего всех новиков отправляли уже в штатные роты. Где их продолжали гонять в воинских умениях 2-3 года, параллельно прививая правила гигиены, а также расширяя кругозор и совершенствуя знания в цифире и письме в полковых школах. Наиболее смышленных ставили на должности капралов, из коих отбирались кандидаты в сержанты. Хотя, по большей части, капралы и сержанты набирались, конечно, из тех, то служил уже второй служебный такт. Тем, кого отобрали, далее прямая дорога лежала в сержантскую школу, затем на должность и при должном рвении и наличии способностей даже и в офицерскую академию. Остальных после первоначальных трех-четырех лет службы распускали на жилое, на два года. По истечении этого срока Опять собирали в военном городке, и после годичной переподготовки и нового слаживания еще на два года отправляли на гарнизонную службу, откуда они опять распускались на жилое, чтобы теперь, уже через четыре года, опять собраться в военном городке и уже три года снова готовиться к полевой войне. По-старому служило только некоторой части гарнизонов, в основном в сибирских городках, но там я и не собирался ничего менять, поскольку гарнизонам в скором времени предстояло просто тихо уйти в небытие. Эти земли все больше и больше превращались из фронтира во внутренние провинции моей огромной страны. Итак, всех или нет? Армия – лучший инструмент построения государства, причем не столько как военная сила, сколько как социальная структура. С ее помощью можно очень много сделать с определяющей общественной силой мужчинами. И именно вследствие вот такого моего подхода даже подавляющее большинство крестьян уже начало соблюдать правила гигиены и элементарные санитарные нормы, благодаря чему за последние 20 лет в стране не случилось ни единой крупной эпидемии. И вообще, служивые среди крестьян и посадских были в большом авторитете, ибо все они поголовно были куда как грамотнее большинства населения. Ну, да для того солдатские школы и заводились, Да и к тому же, практически все они были людьми весьма денежными, ну, когда уходили на жилое. Пьянство на Руси при мне было не шибко развито. Бюджет у меня был достаточный, пьяные деньги для его пополнения мне были не нужны. Так что большинство стрельцов и драгун не пропивало, а прикапливало жалованье Чтобы появиться перед с родственниками и знакомыми, этаким купчишкой, коит может запросто нанять артель, чтобы буквально за день-два поставить избу, купить корову, или, скажем, поставить кузню, либо гончарню в доле. Да и вообще, почти что помещикам. И эти денежные вливания в сельскую и посадскую среду очень ощутимо двигали сельскую и городскую экономику. Да и с демографией все было неплохо. Столь завидные женихи очень редко оставались невостребованными. А что касается трехлетних отлучек, так с таким денежным мужем вполне можно было и потерпеть три годика. Тем более, что за первые два года на жилом служивые успевали заделать женам По паре ребятишек, а к следующему возвращению мужа со службы. Бабы уже были вполне готовы снова забрюхатить. Но 250 тысяч бюджет никак не потянет. Итак, Эван, сколько расходов? Одна стройка в Кремле у ему денег жрет, и конца края ей не видать. Ну, до да Версаль, как мне тот дедок в Париже рассказывал, Чуть ли не пятьдесят лет строили, а у меня тут едва ли не больше площади получаются. Да и строят, не в пример качественнее. Дуб на балке и перекрытие мореный идет. Специально под стройку пришлось под Москвой морильные пруды закладывать. И цареву службу лесничих создавать для пригляда и насаждения лесов и боров с нужной древесиной. Впрочем, сие не только для дворца делалось. Более всего сажали дуб, бук, ясень, а также корвельную сосну, в местах, из коих лес к верфям доставлять удобно. Корабли-то еще лет двести из дерева строить будут. Есть время вырасти, потому как то, что само по себе росло, с такими темпами вырубки... Могло скоро закончиться. Ну, хотя бы в наиболее удобных местах. Да и царевы дороги. Ох, в какую копеечку обходятся. А с другой стороны, банк у меня работает вполне успешно. И треть денежного оборота идет через вексельные и ассигнационные схемы. Так что золотой и серебряный запас накоплен достаточный. — Выдержу. — Все, собирай, — рубанул я рукой. — Надо на всю армию в бою опробовать, а то совсем разжирели, по военным городкам до да гарнизонам сидючи. Да и по свеям надо так врезать, чтобы впредь более никогда в нашу сторону недобро не глядели. Беклемышев слегка насупился. — Ну, насчет разжерели, это я, конечно, загнул. Ни одну армию в мире в настоящее время не готовили так, как русскую. Достаточно сказать, что одних пеших маршей за трехлетний служебный такт стрельцы должны были отмахать не менее восьмисот верст.